Уинтроу молча вел его по корабельным недрам. Он просто не мог придумать, чтобы такого сказать Гентри, кроме просьбы, а ее он уже высказал. Он очень болезненно чувствовал пропасть между ним и собой. Гентри, правая рука и надежный советник его отца, был от Уинтроу, раба и обещащенного сына, дальше, чем небеса от земли. И потому, ведя Гентри по направлению к набитому невольниками переднему трюму, Он чувствовал себя так, будто ведет постороннего знакомиться со своим личным кошмаром. Гентри дал ему нести фонарь. Тот отбрасывал яркий круг, освещавший гораздо больше, нежели свечки, к которым успел привыкнуть Уинтроу. От того ужас человеческого унижения и уничтожения ощущался еще вдвое острей. Уинтроу старался дышать как можно реже, да и то, делая очень мелкие вдохи, это было искусство, которому он успел обучиться. Гентри, шедший сзади, время от времени давился кашлем, а один раз, кажется, старпома едва не стошнило. У Интроу не оглядывался, было и так ясно Гентри, как старпом, не обязан был сам спускаться в невольничий трюмы. Он и не спускался. У него другие люди в подчинении были, и их принадобностями и посылал. У Интроу про себя весьма сомневался, что его отец со времени выхода из Джамилии вообще заглядывал вниз. Поблизости от умирающего им пришлось низко нагнуться. Здесь рабы лежали так плотно, что, делая шаг, трудно было на кого-нибудь не наступить. При виде яркого фонарного света несчастные начинали шевелиться и тихонько шушукаться. «Вот тот, о ком я говорил», — показал у Уинтроу и пояснил жрецу, лежавшему рядом, — «это Гентри с торпом. Он согласился позволить мне вынести твоего друга наверх» раб-жрец приподнялся, моргая в ярких лучах фонаря. "Да прибудет с тобой милость са", сказал он старпому. "Я саадар". Гентри никак не прокомментировал ни того, что невольно вздумал ему представиться, ни того, что он претендовал на священнический сан. У интро показалось, что старпом почувствовал себя неудобно. Как это его представляли рабу? Нагнувшись, Гентри опасливо потрогал горячую кожу умирающего раба. «Жар!» — объявил он, как будто это и так не было очевидно. «Вынесем его отсюда, пока зараза не распространилась». И он потянулся в бок к толстенной скобе, загнанной в дерево проказницы. К скобе крепилась длинная цепь, державшая целый ряд невольников. Соленость морского воздуха и влажные человеческие испарения успели потрудиться над висячим замком. Гентри пришлось повозиться, прежде чем замок, скрижетнув, разомкнулся. Ему пришлось еще бороться с душкой, никак не желавшей выходить. Но вот, наконец, свободный конец цепи упал на грязную палубу. «Отстегни этого малого от остальных», — велел старпом интроу «Потом закрепишь прочих, и потащим его на палубу. Да пошевеливайся давай! Не нравится мне что-то, как проказница идет по этой волне». Уинтроу без труда понял, Гентри просто не хочет прикасаться к заросшей гнусной слизью цепи, что проходит сквозь кольца всех ножных кандалов. Что до самого Уинтроу? Его человеческие испражнения и свернувшаяся кровь с некоторых пор волновали всего менее. Держа в руке фонарь, он пополз на карачках вдоль ряда рабов с рокотом извяканием протаскивая цепь сквозь кольца, пока не добрался до умирающего и не высвободил его. — Погоди, прежде чем ты его заберешь, — попросил раб-священник, и нагнулся прикоснуться к колбу своего друга. — Да благословит са тебя орудие своего промысла. Покойся с миром. И тут же, без всякой паузы, с быстротой кусающей змеи, Саадар подхватил с полу фонарь и с силой метнул. Мощи и меткости его броска оставалось только изумляться. у интро успел заметить, как округлились от ужаса глаза гентри, А в следующий миг тяжелый металлический фонарь угодил Старпому прямо в лоб. Стекло от удара разбилось, Гентри повалился со стоном. Фонарь упал рядом с ним и покатился под уклон, ибо корабль как раз коренился на борт. По полу пробежала масляная дорожка, но огонек не погас. «Лови фонарь!» — рявкнул на Уинтро Саадар, выдергивая цепь из обмякших рук мальчика. «Живо, живо, пока пожар не начался!» Предотвращение пожара было делом первейшим, тут двух мнений быть не могло. У Интроу бросился за фонарем, замечая в то же время, как слева и справа от него начали шевелиться рабы. Металл гремел по металлу, цепь с лихорадочной быстротой продергивали сквозь ушки кандалов. Уинтроу сгреб фонарь и поспешно поднял его, убирая подальше от разлитого масла. Он вскрикнул, поранив ногу о кусок разбившегося стекла, но... Вскрик боли тотчас сменился воплем ужаса. Он увидел, как один из освобожденных рабов для начала сомкнул руки на горле потерявшего сознание Гентри и, кажется, вознамерился его придушить. «Нет!» — закричал Уинтроу. Но раб уже приподнял Старпома и, что было силы, шарахнул его головой о ту самую скобу, к которой недавно крепилась цепь. Уинтроу видел, как мотнулась голова Старпома и понял каким-то внутренним чутьем, что его заступничество опоздало. Гентри был мертв. А рабы освобождались с такой быстротой, с какой вообще было возможно продергивать цепь. «Отлично сработано, малыш!» — хлопнул у Уинтроу по плечу один из рабов. Мальчик смотрел на тело Старпома. Он видел, как тот же самый раб отцепил ключи от пояса Гентри. Все происходило так быстро, и он, у Интроу определенно был частью происходившего. Но где именно его место, он не знал. «Уж в убийстве Гентри участвовать он всяко не хотел». «Он не был плохим человеком!» — вдруг крикнул Уинтро. «Не надо было его убивать!» «Тихо!» — резким голосом приказал Саадар. «Всех переполошишь, а мы еще не готовы». И он оглянулся на Гентри. «Хороший человек, говоришь?» «А как же он мирился с тем, что на этом корабле происходило?» «Иногда требуется жестокость». Чтобы превозмочь жестокость еще большую, добавил он уже тише. Такого изречения са, у Интроу до сих пор не слыхал. Саадар вновь посмотрел у Интроу в глаза. Ты вот о чем лучше подумай, велел он ему. Стал бы ты нас обратно приковывать, как он тебе приказал, ты, сам носящий на лице татуировку. Ответа ждать он не стал, и у Уинтру испытал такое виноватое облегчение, ибо не знал, как ответить. Если заново прикрепив цепь, он сохранил бы жизнь Гентри, стал бы он это делать? Если заново прикрепив цепь, он обрек бы всех этих несчастных на жизнь в вечном рабстве, стал бы он это делать? Сколько вопросов, а ответов ни одного. у Уинтру снова посмотрел в застывшие черты Гентри, Он крепко подозревал, что и старпом ответов на такие вопросы не знал. Жрец, между тем, быстро ходил по трюму туда и сюда, отмыкая одну цепь за другой. Бормотание освобождавшихся рабов сливалось с гулом стихии. Снаружи вовсю разыгрывался шторм. «Проверь карманы, ублюдка! Может, там и от этих кандалов ключик найдется», — попросил кто-то хриплым шепотом. Но Уинтроу не пошевелился, просто не мог. Лишь наблюдал, с ошарашенной отстраненностью, как двое рабов обшаривают одежду сарпома. Кандальных ключей у Гентри при себе не было, но его поясной нож и иные мелкие принадлежности живо разошлись по рукам. Кто-то из невольников мимоходом плюнул на тело, а у Уинтроу все никак не мог сдвинуться с места. Стоял столбом, держа в руке фонарь, и смотрел, смотрел. «До настоящей свободы нам еще далеко», — тихо обращался Саадар к окружившим его людям, — «но мы выберемся, если будем вести себя по-умному, а потому тихо, всем молчать, надо освободить как можно больше народу, пока на палубе ни о чем не догадывается. мы превосходим числом, но мы истощены и в цепях, с другой стороны, этот шторм вполне может сыграть нам на руку». «Они все будут заняты, а потом станет слишком поздно». Тут он обернулся к Уинтру и улыбнулся, но улыбка вышла жесткая. «Пошли, паренек, тащи фонарь, потрудимся во имя Са». И тихо предупредил «Посидите еще в темноте, а мы пока выпустим». «Терпение, друзья, терпение и отвага, молитесь. И помните, если вы слишком рано поднимете шум, вы всех нас обречете на смерть». Да и то, что совершил этот храбрый малыш, пойдет коту под хвост. И опять обратился к Уинтроу, показывая, куда идти. Надо один за другим обойти все трюмы, и тогда мы сможем застать команду врасплох. Это наш единственный шанс. Уинтроу, онемевший от потрясения, повел его в темноту. Сверху раздался первый перестук тяжелых капель по палубе. Начинался дождь. Шторм! разыгрывался шторм и грозил охватить корабль не только снаружи но и изнутри плевать мне на погоду я хочу этот корабль так точно кэп суркор казалось собрался было сказать что то еще но передумал пустимся за ним продолжал кеннет он стоял на шкафуте и смотрел вдаль держась за поручни обеими руками по сухопутному Там впереди поблескивал серебром корпус живого корабля, резавшего высокие волны. Он звал Кеннета, он манил. «У меня есть предчувствие», — не отрывая от него взгляда, проговорил капитан, — «этот будет нашим». Налетевший гребень ударил мрету в скулу. Взвелась пена и всех вымочила с ног до головы. Ледяная вода приятно захолодила болезненно горевшее тело, но даже этот, в общем-то, легкий толчок... Едва не снес Кеннета с ног, вернее, с ноги. Лишь руки на поручнях и крепкая хватка помогли ему удержать равновесие. Мрета перевалила гребень и нырнула вниз. И Кеннет опять едва устоял. Он уронил костыль, и деревяшку немедленно утащила вода, ринувшаяся в шпигаты. Пришлось еще крепче вцепиться в фальшборт и проорать соркору, скрывая свой позор. «Проклятие! Да выровни же ее!» Вряд ли, правда, Старпом услышал его. Только что стоявший подле капитана, он уже убежал к штурвалу и теперь раздавал команды матросам. «Давай я в каюту тебя отведу», — возникла у Кеннета за плечом вездесущая шлюха. На самом деле он только что собирался именно это ей приказать. Она, как всегда, все испортила. Теперь придется ждать, чтобы позволение себя отвести выглядело как его собственная идея, а не ее или пока он не придумает достойного повода туда отправиться. Вот же хреновина! Здоровая нога начала уже уставать, а больная просто свисала. Бесполезный груз, горячий, тяжелый ком боли. «Принеси мою палку», — велел он эти, И немало повеселился, глядя, как она гоняется за треклятой деревяшкой по палубе, захлестываемой волнами. В то же время было заметно, что ноги Эдты обрели истинно моряцкую цепкость. Никакой неловкости в ее движениях теперь не было. Будь она мужчиной, Кеннет, пожалуй, сказал бы, что у нее задатки толкового моряка. А потом, со всей внезапностью, столь характерной для здешних вод, на них обрушился мощный дождевой шквал. Струи и полотнище воды хлестали по кораблю, а ветер, казалось, дул сразу со всех сторон. Но рев суркора перекрывал шум непогоды. Старпом дельно и четко командовал. Между тем, то, что началось, как обычный, средненький шквал, быстро перерастало в нечто принципиальное иное. В Хаузеровом проливе всегда было течение, и при некоторых фазах прилива довольно-таки кляузное. Но в этот раз шторм явно сговорился с водными потоками. Вместе они подхватили Мариету и отправили ее в самый настоящий полет над волнами. Впереди летел живой корабль. Кеннет смотрел во все глаза, ожидая, когда же там начнут сворачивать паруса. Суркор скоро загнал команду Нареи брать рифы. Скорости так уже превосходила всякое вероятие, и Кривой остров был совсем недалеко. Наверняка живой корабль обойдет его с востока, ведь там лучше фарватор. Тогда Мариэта примет западнее, и они обратят в свою пользу всю силу воды и ветров чтобы обогнать живой корабль, отрезать его и запереть. Тонкая и точная работа, не прощающая ошибок. Кенит совсем не был уверен, что у них все выйдет как по писаному. Но если уж на то пошло, он сомневался и в том, что проживет сколько-нибудь долго. Если ему не доведется умереть на палубе живого корабля, что ж, он сделает это и на Мариете. Суркор теперь сам встал к штурвалу. Кенит сразу определил это ибо в какой-то момент корабль перестал сражаться с каждой набегающей волной. Наоборот, Мариэта как бы даже с удовольствием взлетела на очередной гребень, все набирая и набирая ход. Кеннет прищурил глаза и попытался разглядеть впереди облюбованную жертву. Мариэта перевалила через целых три волны, прежде чем ему это удалось. Он увидел живой корабль, и почти одновременно ушей Кеннета достиг отчаянный визг проказницы — Как же туго ей, оказывается, приходилось. Паруса, которыми никто не занимался, бешено хлопали. Она штурмовала валы чуть ли не боком. Кенет пришел в форменный ужас, глядя, как она соскальзывала в ложбины между волнами. Исчезала, казалось, навсегда, но потом, тяжело переваливаясь, все-таки появлялась. Кенет изо всех сил напрягал зрение, сились разобраться, что же там происходит. Палубы проказницы были скверно освещены, Но все же он рассмотрел метавшихся людей, очень много людей. Вот только никто из них и не думал заниматься спасением корабля. Кеннет подавил стон отчаяния. Подобраться настолько близко к живому кораблю, и только для того, чтобы увидеть, как несчастное судно тонет у него на глазах из-за дурости команды, невыносимо. «Соркор!» — взревел он, тоже умудрившись превозмочь рев шторма — Планы следовало срочно менять. Никаких обгонов и попыток отрезать. Если преследуемые будут идти так, как шли сейчас, для них дело кончится очень просто. На скалах. «Соркор!» — выкрикнул Кеннет. «Догоняй их! И готовь абордажную команду из лучших матросов!» Ветер и дождь все-таки унесли его слова прочь. Держась за фальшборт и кое-как прыгая на здоровой ноге, Кеннет попробовал пробраться на корму. При каждом неуклюжем подскоке ему казалось, будто он сует несчастную культю в кипящее масло. Одновременно его затрясло еще и от холода, волны становились все выше, и каждый гребень неминуемо окатывал его, а Кеннет ничего не мог сделать, только крепче цеплялся за поручни. Наконец произошло неминуемое очередная оплеуха волны вышибла из-под него здоровую ногу. Миг, пока он висел на руках а вода утекала в шпигаты, растянулся на целую вечность. Потом подлетела это, сгребла его в охапку. Без всякой осторожности, без оглядки на раненую ногу, она подлезла под его руку, обхватила Кеннета поперек тела и помогла выпрямиться. «Давай я тебя вниз отведу». «Нет, помоги лучше к штурвалу добраться, я сам руль возьму, а Соркор абордажную команду пускай ведет». «Какой абордаж в такую погоду?» «Просто отведи меня на корму!» «Кеннет, тебе вообще сегодня не стоило бы на палубу выходить. Ты же горишь весь. Ну, пожалуйста, разреши мне». Его гнев невозможно было передать никакими словами. «Ты что, — сказал он, — вообще уже за мужика меня не считаешь? Вон он, мой живой корабль, моя мечта. И он вот-вот окажется у меня в руках. А ты хочешь, чтобы я в каюте лежал? Проклятие, женщина! Или помоги мне, или хоть на дороге не стой!» Она выбрала первое и принялась ему помогать. Это было кошмарное путешествие по палубе, то и дело выскакивавшее из-под ног. По короткому трапу это втащило его, словно мешок с картошкой. В ее усилии чувствовался гнев, и когда обрубок его ноги въехал прямо в ступеньку, так что Кеннет едва не вырубился от боли, она даже не подумала извиняться. Преодолев трап, это буквально взвалило его к себе на плечи, Итак, на трех ногах они худо-бедно доковыляли до штурвала. Суркор круглыми от изумления глазами смотрел на своего капитана. «Я беру штурвал», — коротко распорядился Кеннет. «Наш живой корабль попал в переплет. Готовь абордажную команду. Да смотри, бери пополам бойцов и матросов. Надо нагнать проказницу и как можно быстрее, пока она в Хаузер слишком далеко не забралась». Далеко впереди них очередная волна подняла проказницу на гребень. У несчастного корабля был вид совсем покинутого командой. Волны и ветер подталкивали и несли его куда им было угодно. Порыв ветра донес до слуха пиратов очередной отчаянный вопль, и судно вновь кануло в пропасть между волнами. А направлялась она, вернее, ее несло, по западному фарватору. Суркор только головой покачал». Они с Кенетом стояли рядом, но все равно приходилось кричать. «Таким манером, как она сейчас движется, ее не перехватишь. И даже если бы могли выделить матросов, как же можно идти на абордаж в такую погоду? Отступись лучше, Кэп, другой встретим. А этим пускай распорядится судьба». «Я ее судьба!» — проорал в ответ Кеннет. Его охватывал ужасающий гнев. «Весь мир...» Все стихии, все люди сговорились между собой, чтобы отнять у него его мечту. «Я возьму штурвал», — повторил он. «Я хорошо знаю этот пролив. Я уже водил здесь корабли, помнишь? А ты заставь команду добавить чуток парусов, чтобы настигнуть ее. Помоги мне хотя бы догнать ее и заставить выброситься на мель. Если и тогда мы ничего не сможем поделать, я отступлюсь». Она там впереди опять закричала. Это был нескончаемо долгий, жуткий, западающий в душу вопль смертной тоски. Он звучал в ушах, звучал и звучал, и, наконец, смолк. «Ох!» — выдохнуло это, содрогнувшись. «Спасите же ее кто-нибудь!» Прозвучало это словно молитва. Она переводила взгляд с одного мужского лица на другое. Дождь промочил и прилезал ее черные волосы, и потоками сбегал по лицу точно слезы. Она объявила, что штурвал могу держать я. Силы у меня хватит. Если Кеннет встанет со мной и будет направлять мои руки, мы удержим Мариету на курсе. Точно возликовал Суркор, и Кеннет запоздал и сообразил, что это-то и была настоящая причина его упрямства и возражений. Он просто боялся, что Кеннет на своей единственной ноге не справится с корабельным штурвалом. Пришлось, нехотя и сугубо про себя, признать, что, возможно, Старпом был не так уж неправ. «Угу!» — сказал он таким тоном, будто именно об этом все время и думал. Суркор уступил ему свое место. Подмена получилась бы очень неловкой, но это вовремя ухватилось за рукоятки штурвала. Кеннет встал у нее за спиной. Одну руку он положил на штурвал, чтобы помогать ей, а другой обхватил эту, чтобы удерживать равновесие. Он чувствовал напряжение ее тела, но присутствовало и кое-что иное. Возбуждение, бешеный азарт. На миг Кеннету показалось, будто не это он обнимал, а сам корабль. «Говори мне, что делать!» — крикнула она через плечо. Он ответил, «Просто держи, как держишь. Когда придет время, я дам знать». Он не отрывал глаз от серебристого живого корабля, сражавшегося с волнами. Он плотно прижимал ее к себе, временами наваливаясь на спину, но его тело было для нее не обузой, скорее защитой от дождя и пронизывающего ветра. Правая рука обхватывала ее, левая крепко держала штурвал, и все равно ей было страшно. Ну зачем она на это вызвалась? Это так стискивало рукоятки, что пальцы скоро начало ломить». Она, как могла, напрягала руки, чтобы противостоять любому неожиданному движению корабля. Всюду вокруг была только тьма и ревущий ветер, и дождь, и вода, несущаяся за бортом. Только впереди время от времени вспыхивали белизной буруны. Это волны разбивались, а заросшие ракушками скалы. Это понятие не имело, что делает. «Быть может, вот прямо сейчас она правит прямехонько на скалу?» и не сможет даже догадаться об этом, пока не раздастся удар, она могла стать причиной гибели всей команды, всех до последней души на борту. Потом у ее левого уха тихо прозвучал голос Кеннета. На раз он не кричал, а почти шептал. Но все равно она слышала. На самом деле ничего страшного и даже очень сложного здесь нет. Подними глаза, посмотри кругом. Попробуй почувствовать сквозь штурвал весь корабль. Вот так. А теперь расслабь руки. Будешь так душить дерево, нипочем не успеешь отреагировать. Вот-вот. Теперь чувствуешь его? Он с тобой разговаривает, ведь так? И кто это там такой, думает он сейчас? Чья это там такая легкая рука на руле? Так что держи курс и постарайся подбодрить его. Вот так, вот так. Отпусти чуточку. Именно чуточку. Вот так и держи. Он говорил тем же голосом, что и в минуту любви, тихо, почти задыхаясь, и так ободряюще. Никогда она еще не чувствовала себя ближе к нему, чем сейчас, когда ей выпало разделить с ним его любовь к кораблю, который он вел сквозь яростный шторм. Никогда еще она не чувствовала себя сильнее, чем сейчас, когда она крепко и бережно держала штурвал, помогая Мариэте взбираться на крутые горбы волн. Где-то наверху соркор орал на матросов. Они рифлили какие-то паруса, и происходящее по-прежнему казалось ей непостижимым, но внезапно эту охватила жгучая жажда постигнуть. Ибо это не было чем-то превыше ее разумения. И стало быть, она сможет. Об этом ей убедительно говорили и обхватившая ее рука Кеннета, и вес его тела, прижимавшегося к ее спине, и тихий голос, звучащий на духом. Она сощурилась, смаргиваясь ресниц дождь. Сырость и холод перестали быть для нее чем-то таким, чего следовало всеми силами избегать. Нет, отныне это была всего лишь часть жизни, быть может, не самая приятная, однако закономерная часть ее жизни. Жизни, которая неслась вперед, словно подхваченный течением и ветром корабль. Жизни, которая что ни день выковывала из нее новую личность. Личность, достойная уважения и самоуважения. В какой-то миг она спросила его, «Ну, почему всегда не может быть, как теперь?» Кеннет изобразил удивление и спросил громче, «Что, шторм, который того и глядишь, швырнет нас на проклятые скалы, милее тебе, чем спокойное плавание в тихих водах?» Она расхохоталась. Ее обнимал ее капитан, ее обнимал неистовый шторм, Ее обнимала эта новая жизнь, которую Кеннет ей подарил. — Ты мой шторм, Кеннет, — сказала она, и добавила потихоньку про себя. — И когда я несусь на крыльях твоих ветров, я даже сама себе нравится начинаю.